Божество благословляет собравшихся. И вот настает самый главный момент. Двери храма распахиваются, и оттуда медленно выходит Далай-Лама, юный божественный правитель. Под руки его ведут два наставника. Народ благоговейно склоняется перед божеством. Вообще-то, согласно церемониалу, перед Далай-Ламой полагается падать ниц, но из-за нехватки места это невозможно. поэтому при приближении правителя люди просто кланяются, как колоссия на ветру. Никто не отваживается поднять взгляд. Степенно и размеренно Далай-Лама начинает свой путь по паркору. То и дело он останавливается, чтобы полюбоваться на масляные фигуры. За ним движется сияющая свита высших чиновников и знати, а дальше, в строгом соответствии с рангом, все официальные лица страны. Среди них можно рассмотреть и нашего друга Царона. Он, будучи очень высокопоставленной персоной, идёт совсем рядом с Далай-ламой. Как и у всех представителей знати, в правой руке у него дымится палочка благовония. Толпа благоговейно молчит. Слышна только музыка, которую играют монахи: гобой, трубы, литавры и тарелки. Вся эта картина похожа на видение из другого мира. и странно действующая атмосфера захватила даже нас, трезвомыслящих европейцев. В желтом мигающем свете множество светильников, масляные фигуры как будто оживают. Диковинные цветы словно качают головками от воображаемых порывов ветра. Шуршат складки роскошных одеяний божеств, демон кривит рот, божество поднимает руку в знак благословения. Нечто и нами овладело это странное, непонятное наваждение. Полный диск луны, символ другого мира, в которыйму и адресовано всё это невообразимое действо, улыбается верующему в вышине. Может быть, это знак одобрения божеств? Живой Будда уже совсем близко. Вот он проходит мимо нашего окна. Женщины застывают в глубоком поклоне и едва отваживаются дышать. Толпа замирает. Глубоко потрясённые мы прячимся за склонёнными спинами женщин, желая защититься от чар. Это всего лишь ребёнок, повторял я про себя снова и снова, просто ребёнок. Но цель тысяч верующих, воплощение их молитв, устремлений и чаяний, будь то в Риме или в Лхасе, в общем всегда одна. найти бога и служить ему это сходство сильнее всех существующих различий я закрываю глаза шёпот молитв торжественная музыка дымок благовоний поднимающийся в ночное небо далай-лама завершает обход паркора и скрывается за дверями огромного цуглокхана солдаты стройными рядами под музыку покидают улицу И словно очнувшись от гипнотического сна, десятки тысяч зрителей, так аккуратно стоявшие по краям улицы, приходят в движение. Эта стремительная перемена поражает до глубины души. Крики, оживлённая жестикуляция, начинается давка, люди едва не убивают друг друга. Только что они плакали и молились в экстазе, а теперь превратились в неистовую толпу. Тут за работу принимаются монахи, солдаты, доп-доп. Это огромные парни в одежде с большими подплечниками и с выкрашенными в чёрный цвет лицами, что придаёт им ещё более устрашающий вид. Без разбора сыплют они палочные удары на обезумевшую толпу. Кажется, масляные фигуры вот-вот будут раздавлены. Спасаясь от ударов, народ пытается отступить и напирает на пирамиды. Стонут пострадавшие от ударов, но и они не расступаются, как будто всеми ими овладели бесы. Неужели это те самые люди, которые так смиренно склонялись перед ребёнком? Теперь они принимают удары, как только что принимали благословение. Коптящие сосновые факелы над головами, крики боли, доносящиеся из чрева толпы, тут обожжённое лицо, там стоны затоптанного. Наступила поздняя ночь. После таких впечатлений заснуть невозможно. Образы этого вечера Джин за другим проплывают перед закрытыми глазами, как запутанный тяжёлый сон. С улицы ещё доносятся крики. В моё уже смутное сознание проникают звуки гобоев и настраивают меня на грустный лад. На следующее утро на улицах было пусто. Масляные фигуры убраны, не осталось и следа того благолепия и экстаза, которые царили здесь прошлой ночью. Там Где громоздились огромные опоры для фигур, снова стояли рыночные латки. Разноцветные статуи святых растаили. Теперь это масло пойдёт на лампы, а часть сохранят как освящённое лекарственное средство. В то утро гости к нам шли непрекращающейся вереницей. На празднование Нового года в город стекаются люди со всех концов страны: и кочевники с высокогорных плато, и жители западных провинций, Среди них оказались и те, с кем мы познакомились во время нашего долгого путешествия. Найти нас в Лахассии было совсем несложно, потому что горожане всё ещё немного о нас говорили, и любой ребёнок знал, где мы живём. Нам приносили подарки, в основном вяленое мясо, которое в столице считалось деликатесом. Побеседовав с нашими старыми знакомыми, мы удостоверились, что действительно все чиновники, через зону ответственности которых мы прошли, получили взыскания от правительства. Это были и предостережения, и денежные штрафы, и уведомления о более строгих мерах, которые будут приняты в их отношении в случае повторения подобных инцидентов. Поначалу мы очень расстроились от того, что стали причиной таких неприятностей для людей, оказавших нам радушный приём. Но они, казалось, совсем не были на нас в обиде. Мы повидали с одним пёнпо которого в своё время обвили вокруг пальца, показав старый проездной документ. Он только смеялся над этой историей и был очень рад новой встрече с нами. Новогодние торжества в том году были несколько омрачены одним печальным событием. На паркоре произошло несчастье, о котором скоро заговорил весь город. Каждый год там устанавливают высокие флагштоки, сделанные из нескольких тяжёлых стволов деревьев. Привозят эти брёвна издалека, и их транспортировка в Алхасу отдельная занятная история. Это делается таким примитивным способом, что я был одновременно и удивлён, и возмущён, когда впервые это увидел. Невольно на ум мне пришли волжские бурлаки. Примерно 20 человек тащат верёвками привязанных к их телам ствол и глухо поют монотонные песни, чтобы задать ритм шагу. они обливаются потом и тяжело дышат но запевала не даёт передохнуть это тяжкая работа одна из повинностей дань феодальной системе бурлаков брали из разных селений и сменяли в каждой следующей деревне монотонные песни которые задавали ритм движению видимо должны были отвлекать от тягот но лучше бы они поберегли свои лёгкие Меня всегда охватывало яростное негодование при виде такой покорности судьбе. И как современный человек, я не мог понять, почему в этой стране так сопротивляются любому прогрессу. Ведь есть же иные способы транспортировать такие грузы, кроме как использовать человеческую силу. Китайцы уже много сотен лет назад изобрели колесо, Это простая вещь могла бы дать огромный толчок развитию транспортных коммуникаций и торговли, да и всей общественной жизни Тибета, намного повысить уровень жизни, но нет. Правительство не хочет использовать в стране никаких колёс. Впоследствии, руководя ирригационными работами, я сделал несколько находок, которые укрепили меня в подозрении, что много столетий назад тибетцы знали и использовали колесо. Мы находили в земле обтёсанные каменные блоки размером со шкаф, не один, нет, целые сотни. Попасть в эти места, с отдалённых на многие километры каменоломен, они могли только с помощью технических средств. Когда моим рабочим приходилось передвигать такие блоки всего на несколько метров, они предварительно разрубали их на восемь частей. Какая ирония. Я всё больше убеждался в том, что период расцвета Тибета остался в прошлом. Свидетелем прежнего величия этой страны был каменный обелиск, установленный в 763 году. Тогда тибетская армия дошла до самых ворот китайской столицы и с императором был заключен мир, согласно которому Китай должен был выплачивать Тибету ежегодную дань в размере 50 тысяч рулонов шелка. Да и потало. Этот дворец – Тоже наверняка был построен во времена расцвета, даже если и не в ту же эпоху. Сегодня тут никому бы и в голову не пришло строить нечто подобное. Однажды я спросил работавшего у меня каменнатёса, почему теперь подобных зданий не возводят. На что он с негодованием ответил, что по Талу создали божества, ведь люди никогда бы не смогли построить такого. По его словам, Это чудо по ночам строили добрые духи и неземные существа. Меня глубоко потрясло такое безразличие к прогрессу и отсутствие честолюбия, так же глубоко, как вид бурлаков, тащивших огромные брёвна. Тибет постепенно отказывался от военной славы и мощи в пользу религии. Может быть, это и способствовало счастью жителей. Так вот, брёвна доставляли в Лхасу к Новому году и связывали ремнями из ячьей кожи в толстую мачту высотой 20 м. Потом на ней закрепляли огромный флаг со словами молитв. В отличие от европейских флагов, здесь материю прибивают к мачте сверху донизу. Видно, стволы оказались слишком тяжёлыми для кожаных ремней. Когда эту конструкцию стали поднимать, она развалилась на части. Брёвнами убило троих рабочих и многих покалечило. Все пришли в ужас от этого страшного предзнаменования, стали предсказывать грядущее несчастье. Природные катаклизмы, землетрясения и наводнения начали поговаривать о войне, многозначительно кивая в сторону Китая. Тут суеверием подвержены все, даже аристократы, учившиеся в английских школах. Но все же раненых понесли не кламом, а к британскому представительству. Там всегда имелось несколько больничных коек для тибетцев. Английский врач никогда не сидел без дела. Каждое утро у его дверей выстраивалась целая очередь пациентов, а после полудня он навещал больных в городе. Монахи молча терпели это вторжение в сферу своей деятельности, потому что замалчивать успехи этого врача было совершенно невозможно. А кроме того, Англия... была очень влиятельной силой в Азии. Медицинское обслуживание в Тибете находилось в плачевном состоянии. Врачи британского и китайского представительств, которые лечили и меня, были единственными квалифицированными медиками на 3,5 миллиона жителей страны. Врачи нашли бы в Тибете широкое поле для деятельности, но правительство никогда не могло бы позволить себе призвать в страну иностранных специалистов. Вся власть здесь сосредоточена в руках маннахов, а они яростно критиковали даже высокопоставленных чиновников, если те прибегали к помощи английского врача.